Дождь лил все сильнее и сильнее, и к полудню так припустил, что конца ему не предвиделось. Между тем они приближались к месту, куда шла барка. Вода в канале становилась все мутнее и грязнее. Навстречу им то и дело попадались другие суда, черные от шлака дороги, кирпичные строения свидетельствовали о близости большого промышленного города — В беспорядочно разбросанные дома указывали на то, что предместье его начинаются уже здесь. И вот, наконец, нагромождение крыш, фабрики, сотрясаемые гулом и роктом машин, высокие трубы, извергающие в небо клубы черного дыма, который зловонным облаком сгущался над домами и затемнял все вокруг, лязг молотов о наковальне, уличные шумы, говор толпы сливающиеся воедино, все это возвестило нашим странникам, что путешествие их окончено. Барка подошла к пристани. Команда ее тотчас же принялась за работу. Старик и девочка хотели поблагодарить своих новых знакомцев, а заодно расспросить дорогу к городу, но так и не дождались их и вышли грязным переулком на людную улицу, и стали там под проливным дождем ошеломленные, испуганные, всему чуждые, словно они жили тысячи лет назад, и теперь, воскреснув из мертвых, как по волшебству, перенеслись сюда, в этот шум, гул и грохт. Глава сорок четвертая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 Не нагул и грохот людной улицы в самые горячие часы дня. А наши бедные странники, ошеломленные этой лихорадочной суетой, чувствовали свою полную непричастность к ней.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 угнетаемые все тем же чувством одиночества и сознанием, что они никому здесь не нужны. Фонари и освещенные окна лавок только усиливали эту тоску бесприютности, ускоряя приход ночи и темноты. Дрожа от сырости и холода, девочка изнывала и телом, и душой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 И они пошли по опустевшим улицам к пристани, думая разыскать барочников и попроситься к ним на ночлег. Но и тут не обошлось без разочарования. Ворота были уже на запоре, и яростный лай собак заставил их повернуть назад. — Придется спать на улице, — дедушка чуть слышно проговорила Нелли, когда и эта надежда рухнула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 Твердым голосом ответила девочка и тут же расплакалась. «Надо нам жить среди бедняков». «Не то он опять приснится мне, дедушка милый. Ты уже старенький, слабый, это все правда. Но посмотри на меня. Разве мне придет в голову жаловаться, если ты будешь терпеть все молча? А ведь я тоже страдаю». Бедная моя бездомная сиротка, старик сжал руки, словно впервые увидел перед собой измученное лицо внучки, ее забрызганное грязью платье, опухшие от ходьбы ноги. — Вот до чего я тебя довел! Неужели все мои старания тщетны? Неужели я понапрасну лишился прежнего счастья и всего, что у меня было? Если б мы очутились сейчас где-нибудь за городом, далеко отсюда, — с притворной веселостью заговорила Нел, когда они снова побрели по улицам, высматривая себе пристанище на ночь, — я уложила бы тебя под каким-нибудь высоким старым деревом, и оно любовно раскинуло бы над нами свои зеленые ветви и покачивалось, и шелестело бы листвой, словно уговаривая нас уснуть, пока оно будет сторожить наш сон и являться нам в сновидениях. Боже! Пусть это сбудется завтра. Самое позднее послезавтра. А сейчас, дедушка, не жалей, что я привела тебя сюда. В этой толпе и сутолоке мы скорее затеряемся, и если жестокие люди вздумают разыскивать нас, они не найдут наших следов. Мы с тобой должны радоваться этому. Смотри, вот глубокая подворотня. Там, правда, темно, но сухо и ветром не продует. Кто это? Приглушенно вскрикнув, Нелла отпрянула от темной фигуры, которая вдруг выступила из подарки ворот, и остановилась, вглядываясь в них. — Чей это голос? — послышался вопрос. — Неужто знакомый? — Нет. — робко ответила девочка, — мы совсем чужие в этом городе и хотели отдохнуть здесь, потому что у нас нет денег на ночлег. Недалеко от них горел тусклый фонарь, единственный здесь, но его было достаточно, чтобы осветить маленький квадратный дворик. Человек знаком подозвал туда старика и девочку И сам стал в полосе света, как бы давая этим понять, что ему незачем прятаться, ибо у него нет ничего плохого в мыслях. Одежда висела на нем лохмотьями, разводы копоти придавали еще больше бледности его лицу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 Там тепло, но больше больше ни на что не рассчитывайте. Сам я живу здесь, — он показал вглубь подворотни. Но там девочки будет и спокойнее, и удобнее. Правда, место не бог весть какое уютное, но если вы доверитесь мне, то проведете ночью огня. Смотрите туда, где красный свет. Они подняли глаза —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 и кивком головы пригласил старика следовать за собой. Неся ее легко и бережно, словно маленького ребенка, незнакомец свернул в самую бедную и неприглядную часть города и твердой поступью пошел по улице, не замечая таких препятствий, как переполненные канавы и дождевые потоки, хлеставшие из водосточных труб. Минут пятнадцать они молча шли темными узкими переулками и уже потеряли из виду отблески багрового пламени, как вдруг оно снова вспыхнуло перед ними, вырываясь из высокой трубы какого-то здания. — Ну вот, добрались, — сказал незнакомец, спуская Нелли с рук. — Не бойтесь, здесь вас никто не обидит. Нужно было слепо довериться ему, чтобы войти в эту дверь, а то, что они увидели за ней, нисколько не уменьшило их опасений и страх. В огромном высоком корпусе, с чернеющими под потолком проемами для притока воздуха, с чугунными столбами, поддерживающими крышу, стоял оглушительный стук молотов, рев горнов, шипение в воде раскаленного металла вперемешку с множеством других страшных непонятных звуков, которые можно было услышать только здесь. И в этом аду, еле различимые среди дыма и нестерпимо жаркого огня, Словно великаны с гигантскими кувалдами в руках, одного неверного удара которых было бы достаточно, чтобы размозжить голову кому угодно, работали люди. Другие, лежа лицом, к зияющему черному своду, спали или просто отдыхали на кучах углей и золы. Третьи распахивали раскаленные добила дверцы горнов и бросали топливо в огонь а он с гулом врывался наружу и пожирал его точно масло.